Депо и пленные, и обоз маршала остановились в деревне Шамшеве. Все сбилось в кучу у костров. Пьер подошел к костру, поел жареного лошадиного мяса, лег спиной к огню и тотчас же заснул. Он спал опять тем же сном, каким он спал в Можайске после Бородина. Опять события действительности соединялись со сновидениями, и опять кто-то, сам ли он или кто-то другой, говорил ему мысли, и даже те мысли, которые ему говорились в Можайске. Жизнь есть все. Жизнь есть Бог. Все перемещается и движется, и это движение есть Бог. И пока есть жизнь — Есть наслаждение самосознания Божества. Любить жизнь, любить Бога, труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий. «Каратаев», — вспомнил Пьер, — «и вдруг...» Пьеру представился как живой, давно забытый, кроткий старичок-учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию. «Постой», — сказал старичок. И он показал Пьеру глобус. Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались, и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею. Вот жизнь! сказал старичок-учитель. «Как это просто и ясно!» – подумал Пьер. «Как я мог не знать этого прежде? В середине Бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину» и опять всплывает, вот он, Каратаев, вот разлился и исчез. — Понимаешь ты, — сказал учитель, — понимаешь ты, черт тебя дери, — закричал голос, и Пьер проснулся. Он приподнялся и сел. У костра, присев на корточках, сидел француз, только что оттолкнувший русского солдата, и жарил надетый на шомпол мясо. Жилистые, засученные, обросшие волосами красные руки с короткими пальцами, ловко поворачивали шомпол. Коричневое мрачное лицо с насупленными бровями ясно виднелось в свете угольев. — Ему все равно! — проворчал он, быстро обращаясь к солдату, стоявшему за ним. — Разбойник, право! И солдат, вертя шомпол, мрачно взглянул на Пьера. Пьер отвернулся, вглядываясь в тени. Один русский солдат, пленный, тот, которого оттолкнул солдат, сидел у костра и трепал чем то рукой. Вглядевшись ближе, Пьер узнал лиловую собачонку, которая, виляя хвостом, сидела подле солдата. «А, пришла?» — сказал Пьер. А пла... — начал он и не договорил. В его воображении вдруг одновременно, связываясь между собой, возникло воспоминание о взгляде, которым смотрел на него Платон, сидя под деревом, о выстреле, слышанном на том месте, о вое собаки, о преступных лицах двух французов, пробежавших мимо его, о снятом дымящемся ружье, об отсутствии Каратаева на этом привале, И он готов уже был понять, что Каратаев убит. Но в то же самое мгновение в его душе, взявшись, Бог знает откуда, возникло воспоминание о вечере, проведенном им с красавицей Полькой, летом на балконе своего киевского дома. И все-таки, не связав воспоминаний нынешнего дня и не сделав о них вывода, Пьер закрыл глаза, и картина летней природы смешалась с воспоминанием о купании, о жидком колеблющемся шаре, и он опустился куда-то в воду, так что вода сошлась над его головой. Перед восходом солнца его разбудили громкие частые выстрелы и крики. Мимо Пьера пробежали французы. «Казаки!» — прокричал один из них, и через минуту, Толпа русских лиц окружила Пьера. Долго не мог понять Пьер того, что с ним было. Со всех сторон он слышал вопли радости товарищей. Братцы, родимые мои, голубчики, плача, кричали старые солдаты, обнимая казаков и гусар. Гусары и казаки окружали пленных и торопливо предлагали, кто платья, кто сапоги, кто хлеба. Пьер рыдал, сидя посреди их, и не мог выговорить ни слова. Он обнял первого подошедшего к нему солдата и, плача, целовал его. Долохов стоял у ворот разваленного дома, пропуская мимо себя толпу обезоруженных французов. Французы, взволнованные всем происшедшим, громко говорили между собой, но когда они проходили мимо Долохова, который слегка хлистал себя по сапогам нагайкой и глядел на них своим холодным, стеклянным, ничего доброго, не обещающим взглядом, говор их замолкал. С другой стороны стоял казак Долохова и считал пленных, отмечая сотни чертой мела на воротах. «Сколько — Сколько? — спросил Долохов у казака, считавшего пленных. — На вторую сотню, — отвечал казак. «Проходи, проходи!» — приговаривал Долохов, выучившись этому выражению у французов. И, встречаясь глазами с проходившими пленными, взгляд его вспыхивал жестоким блеском. Денисов с мрачным лицом, сняв папаху, шел позади казаков, нежших к вырытой в саду яме тело Пети Ростова.